le <laughs> 3 Глава одиннадцатая. Смерть опять прошла стороной. Невероятно, но факт. Только в этот раз задержалась поблизости дольше обычного и заглянула мне в глаза. И, подумав немного, дала отсрочку. В двух шагах от меня в углу незаметно образовался просвет, совсем узкий. Но его оказалось вполне достаточно, чтобы я ощутил в помещении, насыщенном оксиси углерода, дуновение жизни. Здесь темно, однако это не загробный мрак, а обычный. Старая лампочка не привыкла к длительному употреблению и просто-напросто перегорела. Я ощущаю в себе способность двигаться. Ползком, конечно, подбираюсь ближе к щели и замираю. Хочется вдыхать струящийся сквозь неё воздух полной грудью. Но я замираю. Как долго я остаюсь в таком состоянии, сказать трудно. В этом бетонном гробу я утратил всякое представление о времени. Погребенных оно не интересует. Но вот я вдруг чувствую, что просвет становится шире. Стена бесшумно отодвинулась, чтобы открыть свободный доступ воздуху и свету. Она последовала всего в нескольких сантиметрах от меня. Достаточно одного рывка, и я на той стороне вне зоны удушья и смерти. Но поспешные движения рискованы, и я жду, затаив дыхание. В образовавшемся проеме появляется что-то живое, и на освещенную часть бетонного пола ложится большая тень. Тень женщины. Она начинает перемещаться. Женщина осторожно входит в бункер, и режущий луч карманного фонаря полосует открытую кассу. Она пустая. Спускается ниже, на чемоданчике, и задерживается на них. Вот он, наиболее подходящий момент. Я быстро на четвереньках выбираюсь наружу, достигаю кранов и нажимаю на первый. Там, в бункере, у меня было достаточно времени, чтобы сообразить. Раз второй открывает, то первый, по всей вероятности, служит для закрывания. Стена и в самом деле бесшумно перемещается, и просвет исчезает. Теперь можно перевести дух и попытаться встать на ноги. Это удается не сразу, однако скорее, чем я ожидал. Подышав полной грудью всего несколько минут, я окончательно оживаю. Очищается кровь, и мысли делаются яснее. Мысли о тех, что в бункере, а также о тех, которые, несомненно, караулят меня снаружи. Я стою все еще опираясь о стену и шевелю ногами. Сперва одной, затем другой. Проверяю, насколько они способны слушаться и держать меня. Сперва одну, затем другую потом делаю первые шаги не блестяще получается но падать не падаю надо выждать еще немного пока кровообращение сделает свое дело а теперь мне пора приниматься за мо Итак, эти двое слегка нажимаю на рычажок второго крана и снова образуется щель узкая сантиметров 10 я поторопился отпустить рычажок Пьер это ты мой мальчик слышится голос флоры мигом приникший к щели. Она прекрасно видит, что это я, и вопрос ее рассчитан лишь на то, чтобы восстановить атмосферу интимности, что может служить хорошим началом взаимопонимания. «Да, милая. Ну как там внутри? Обнаружила сокровище? Убедилась, что я слов на ветер не бросаю?» «Я никогда не сомневалась в этом, мой мальчик. Только перестань валять дурака. Нажми-ка покрепче на рычажок вон того, второго крана, и дай нам выйти». А, ты насчет стены? Это и есть та самая стена, которая нам с тобой мерещилась. Сезам, откройся. Разве не помнишь? Вот она и открылась. Только потом снова закрылась, напоминает Флора. Верно. Чтобы не было сквозняка. Вы не способны на такую пакость, Лоран. Это уже не Флора. Это немощный голос Ральфа, бессильный и апатичный голос, который, кажется, целую вечность зудел у меня в ушах. Зудел, зудел, до умопомрачения. Фраза доходит откуда-то снизу, как будто из-под земли. Флора отстраняет свою массивную ногу, и я вижу бледное лицо американца. Он все же дополз сюда, к просвету, как умирающий от жажды доползает до спасительной лужи. «Вы не способны на такую пакость, верно? После того, как мы вместе провели эти кошмарные часы. А окажись вы здесь?» «Вы выпустили бы меня?» «Вероятно. Не знаю», – бормочет Бентон. «Во всяком случае, если бы вы не отняли у меня пистолет и будь у меня силы, я бы сейчас всадил в вас пулю, чтобы вы не торчали так вот и не злорадствовали». «Я вовсе не злорадствую, Бентон. Просто у меня работа, и чтобы выполнить ее, мне необходимо уцелеть. Так что первым делом бросайте-ка мне сюда негативы, которые вынудили меня отдать вам» из -за каких-то паршивых негативов разыгрывать такую комедию пренебрежительно изрекает американец и несколько секунд спустя миниатюрная кассета катится к моим ногам подняв ее в нашу ясность да из-за негативов не из-за бриллиантов насчет бриллиантов вы там разбираетесь с флорой она женщина сговорчивая пьер ну хватит болтать мой мальчик напоминает о себе сговорчивая женщина нажимайте-ка лучше вон на тот рычажок А то я уже сварилась в этой дыре. Я в ней варился гораздо дольше, милая, и этой отдушины не было. А остался жив-здоров, как видишь. Так что ничего не случится, если потерпишь маленько. Лоран, вы не способны на такую пакость, подает голос Ральф у подножия величественной дамы. Нет, конечно. Я вас оставлю распечатанными и через непродолжительное время пришлю кого-нибудь, чтобы выпустил вас на чистый воздух. Но только не сразу, а немного погодя, когда я смогу в достаточной мере удалиться от выстрелов ваших людей, Бентон. Пьер умоляюще восклицает Флора. Лоран, слышится голос и американца. Но я уже устремляюсь на свет Божий. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Осторожно преодолеваю лестницу, затем также осторожно пробираюсь по коридору. Открываю одну за другой двери: кухни, холла, столовой. Везде пусто. Однако в комнате, что у самого выхода не пусто, на своем прежнем месте лежит виолета в гипсе. И хорошо упаковано, еще одной повязкой ее, вероятно, снабдила Флора. Видать, пустила в ход все подручные средства и прежде всего шнуры от штор. А в довершение основательно запечатала жертве рот кружевной скатертью тончайшей работы. Я распутываю скатерть и вынимаю изо рта виолеты платок. Она несколько раз жадно вдыхает большие порции воздуха. Хорошо знакомый мне рефлекс. И только после этого произносит слабым беспомощным голоском. Какая ужасная женщина. Вконец извела меня, грозилась задушить и вынудила так и сказать, где что находится. А после этого, видите, что сделала, оставила меня словно вязанку дров. Действительно ужасная женщина, соглашаюсь я. Однако она просто ангел по сравнению с вами. Но у меня не было иного выхода, господин Лоран. Произносит с подкупающей наивностью это милое существо. Что я могла сделать голыми руками, когда меня осаждали со всех сторон все эти люди? А как вы догадались, что осада переместится именно сюда? Да очень просто. Кенник уже начал было у меня выспрашивать. А позавчера это ваша приятельница, Розмари, с присущим ей нахальством приезжала сюда в Лозанну к моей подруге, чтобы узнать, где мой дом. Та, да, разумеется, не настолько наивно и не стала ей объяснять. Но когда кто-то вроде Розмари пускается в расспросы, то узнать адрес не такое хитрое дело. Да и вы при встрече со мной там, в Меркурии, клонили к этому. Я стала лихорадочно соображать, что вас так тянет сюда, и где может находиться то, что вас привлекает. Я сама толком не знала, где что спрятано, поэтому решила перебраться снова сюда. И на всякий случай загипсовать ногу. А что особенного? Чем ты беззащитней в глазах окружающих, тем меньше опасность, что на тебя поднимут руку. Это вполне логично, признаю я. Так же, как то, что вы заперли нас в той дыре, чтобы сгноить. А что мне было делать, попав в такое безвыходное положение? Вы чересчур хитры, милое дитя. А чересчур хитрые в конце концов остаются с носом, просто от избытка хитрости. И поворачиваю к выходу. Неужели вы так меня оставите? Да, и только из милосердия, потому что в таком положении вы кажетесь особенно беззащитной. И у вас не появится соблазна сунуться туда, где вас мигом растерзают, как пить дать. Пока шла эта беседа, я успел, посматривая в окна, изучить окружающую обстановку. На небольшой поляне между домом и деревьями пусто. В стороне от поляны виден опель флоры, тоже пустой. Так что, выбираясь из дома, я настроен воспользоваться этой свободной машиной. Взять на прокат, конечно. Не успел я и два шага ступить, как чья-то могучая рука хватает меня за шиворот, а другая уже готова превратить в фарш мою руку. Смываетесь, да? Слышу позади хриплый голос. Оказывается, это Брунер. Вы угадали, спокойно говорю я. Мне это начинает надоедать. И не старайтесь изувечить мне руку, умоляю это совсем не на пользу нам обоим». «Особенно вам», — рычит немец. Однако он заметно расслабляет свои клещи, видимо, обезоруженные моей выдержкой. «Я вас отпущу, Лоран. Вы же знаете, лично против вас я ничего не имею. Но сперва я должен сделать обыск. Поднимите руки вверх и не шевелитесь. Я повинуюсь. И пока он меня ощупывает, поясняю. Если вы ищете бриллианты...» уверяю вас, у меня их нет. В данный момент они, вероятно, в руках вашей приятельницы. Я сдержал слово, Брунер». «Я готов заплакать от умиления, Лоран. Не опускайте руки», — снова рычит немец и после беглой проверки начинает обшаривать меня основательно. «Только ради бога, не трогайте моих кассеток». «Больно они нужны мне, ваши кассетки». «Что касается пистолета, то я готов уступить его вам». Он, правда, принадлежит Бентону, но сейчас и вам вполне может пригодиться. «Пожалуй», — соглашается немец, пряча пистолет в карман. Тем временем физико-химические реакции в его ленивом мозгу позволяют ему усвоить значение только что услышанного. «Бентон? Где он?» «Там, в подвале вместе с Флорой. Но бояться нечего. Сейчас он вам не наставит рога. Что касается бриллиантов, хватит болтать» нервничает Бруннер. «Говорите, Лоран, бриллианты в самом деле там? Да или нет? Вы что, глухой? Вроде бы ясно сказано. И бриллианты там, и флора там, и Бентон там». Мое раздражение, так же как и содержимое моих карманов, побуждает немца действовать, и он, показав мне спину, кидается к дому. А я, как нетрудно предположить, копелю. Но какое разочарование, ключи отсутствуют. Пресловутая немецкая сообразительность. Мое приближение к машине не лишено, однако, смысла. Мне удается спрятаться за нею на 2-3 секунды, пока на поляну выскочит другой автомобиль. На сей раз «Ситроен» и кажется достаточно знакомый. Двое приехавших выскакивают из машины и тоже сломя голову несутся к дому. Насколько мне удалось рассмотреть, один из них кеник а другой Тим или Том. Нет, пожалуй, Тим. Он вел машину. Еще годик-другой, и я начну свободно их различать, этих метисов. Направляюсь к Ситроену в надежде на то, что метисы не столь аккуратны, как немцы. Но тут, откуда ни возьмись, на меня набрасывается из-за деревьев пленительное розмари, запыхавшаяся, измочаленная. О, Пьер, вы всегда появляетесь очень кстати. Куда девались эти двое? А что у вас с ними общего? Они все время за мной гнались, и все-таки я сумела ускользнуть от них. А теперь, выходит, они от вас ускользнули и всего на минуту вас опередили, хочу сказать, в длительной погоне за бриллиантами. «Где они, бриллианты?» – спрашивает Розмари, лихорадочно хватая меня за руку. «Там, в подвале. Но я вам не советую туда соваться. Не исключено, что с минуты на минуту начнут греметь победные залпы. Как бы в подтверждение моих слов от Соколя дома доносится глухой выстрел. Потом еще два, один за другим. Потом еще». Но эта сумасшедшая, вместо того, чтобы прийти в растерянность, в свою очередь бросается к дому. Безумцы. Делать тут больше нечего. Одно меня заботит, что предпочесть. Ситроен или пурпурный фольксваген розмари, который обнаруживаю за кустарником. Розмари как-никак моя приятельница. Столь продолжительное сожительство. И почти безоблачное. Пока оно длилось, я узнал так много полезного об импрессионистах о благородных камнях, о том, что человек по природе своей эгоист. К тому же Ситроен помощней, а меня воспитывали в духе известного изречения «берегите время». Сев на могучего коня современной французской техники, я пришпориваю его, и он с яростным ревом мчит меня в сторону Берна. Тихого сонного Берна, жить в котором одно удовольствие. А быть может и умереть. Как говаривал Бруннер, умереть в Берне. И все же у меня иной девиз умереть всегда успеешь». «И долго еще ты будешь так вот нестись, сломя голову?» – спрашивает Борислав, который то дремлет рядом со мной, то болтает о том о «Сломя голову не шибко понесешься?» – отвечаю. «Лично я не прочь позавтракать и выпить две-три чашки кофе. Похоже, я действительно увлекся. Совсем как милая розмари». Чем сильнее меня донимают всякие мысли, тем крепче я нажимаю на газ. А ведь уже целый час, как мы в Австрии, и вообще нет оснований нестись, сломя голову. Шоссе извивается среди роскошных альпийских пейзажей. Вот они, наконец, эти роскошные пейзажи, знакомые нам по цветным открыткам. Высокие заснеженные пики, застывшие на фоне голубого неба. А под ними – плавные изгибы хребтов, поросших хвойными лесами. А еще ниже – изумрудные пастбища. Если же сделать еще один единственный шаг, отделяющий Великой от смешного, то мне придется добавить, а еще ниже, срить этой необъятности, по узкой и серой полоске ползет черная машина. Куда он так торопится, этот махонький жучок? А в машине, покачиваясь, едут двое. Тот, что дремлет, Борислав, а другой, ну, так уж и быть. Ваш покорный слуга, Эмиль Боев. «Эмиль», — снова подает голос проснувшийся Борислав. Если ты не остановишь машину у первого попавшегося заведения, может прохудиться радиатор. С худым радиатором в эту июньскую теплынь далеко не уедешь. К тому же скоро 10. А в такое время даже последние бездельники успели позавтракать. А о порядочных людях и говорить не приходится. Еще два изгиба шоссе, и перед нами возникает упомянутое заведение. Кокетливый ресторанчик с террасой, примастившийся на взгорке у самой дороги, текущей в темной зелени хвои. Здесь тебе нравится? Спрашиваю я, сбавляя скорость. Не все ли равно, где завтракать? Отпуск нам здесь не проводить. Останавливайся и дело с концом. Останавливаюсь. вольва оставляю на обочине шоссе, так как не вижу другого места, куда бы можно было приткнуться. Поднимаемся по лестнице на террасу и садимся за столик в тени сосен. Борислав заказывает завтрак, а я – газеты. И немного погодя, каждого занимает свое. Меня в основном пресса и кофе а моего друга – сдоба и конфетюр «Что там пишут о твоей истории?» – спрашивает Борислав, продолжая жевать. «Чего только не пишут. Лозанна. В подвале сводят счеты. Тремя пулями убит метис. Личность не установлена. Рядом еще два трупа. Макс Бруннер и Отто Кеник. Владелицу виллы нашли в комнате связанной. Ведется следствие». Откладываю в сторону утренней газеты, чтобы еще раз проверить качество австрийского кофе, сравнив его со швейцарским. Затем снова обращаюсь к прессе, этому могучему средству массовой информации. Но это еще не все, продолжаю информировать друга, вчитываясь в последнюю полосу газеты. Вооруженное нападение в Женеве. Американский подданный Ральф Бентон ворвался, вероятно с целью ограбления, в контору ювелира Тео Граббера и так далее и тому подобное. Грабер ранен двумя выстрелами. Доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Ральф Бентон задержан. Ведется следствие. Ну как? Достаточно? Спрашиваю у Борислава, имея в виду газетную хронику. То есть как достаточно? Сейчас еще закажем, отвечает он, занятый в основном завтраком. Не успела удалиться от нас русоволосая официантка в тирольском костюмчике, как со стороны лестницы доносится звонкий и приветливый голос. О, Пьер! Я не сомневалась, что вы здесь. Видела внизу вашу машину. Я здесь и всегда к вашим услугам, дорогая. Галантно говорю в ответ, вставая, чтобы дать стул моей бывшей квартирантке и соблюсти полагающуюся церемонию, представить ее Бориславу. Гостя садится, а мой спутник подает знак, чтобы принесли еще один кофе, после чего Розмари получает, наконец, возможность излить чувства, накопившиеся в ее груди. О, Пьер! Что это был за кошмар? Они стреляли друг в друга, как дикие звери в том подвале. Дикие звери не стреляют, дорогая, спешу ей заметить. Они несколько сдержанней в этом отношении, чем люди. И добавляю, я все же надеюсь, что вы предусмотрительно дождались, пока канонада закончится. Естественно, не стану же я соваться под пули. Но все было настолько ужасно. Это кровь. Да, сочувственно вставляю я. «Без крови дело не обходится. Кровь и бриллианты. Ну и как же все-таки кончилась эта история с бриллиантами?» «В мою пользу, естественно», – отвечает Розмари с достоинством. Потом поясняет уже поскромней. «Хотя и не совсем». А именно, когда эти дикари наконец поубивали друг друга, она замолкает, так как к столу приближается русоволосая австриячка с громадным подносом. Розмари явно не в силах продолжать свой рассказ». Она, очевидно, изголодалась не меньше Борислава, и ей необходимо что-то пожевать и глотнуть кофе с молоком. Лишь после этого она снова обретает способность говорить. «Как только закончилась стрельба и рассеялся дым, я, конечно, кидаюсь вниз, чтобы поглядеть, что же произошло, и обнаруживаю это убежище. Флора настаивает, чтобы я немедленно выпустила их, и старательно мне объясняет, что и как нужно сделать». Но я не с последним дождиком родилась на свет, как вы любите говорить. Поэтому я велю сперва подать мне бриллианты, а тогда уже поговорим об остальном. Она, естественно, вы же знаете мерзопакостный характер этой немки, и слышать не желает о такой сделке, и принимается нахальнейшим образом врать, будто там вообще не оказалось никаких бриллиантов. Она, видите ли, готова передать мне какой-то там чемоданчик с ценностями. Больно мне нужен ее чемоданчик. Стало бы я столько месяцев торчать в этом скучном берне ради какого-то чемоданчика. Раз такое дело, я предъявляю ей ультиматум. Или сию же минуту мне будут переданы все 10 бриллиантов и не одним меньше. Или я жму до предела на рычажок и вечная память. Ну и, конечно, при всем ее мерзком характере она вынуждена уступить. А чтобы ей не морочил голову Бентон, мне пришлось передать ей пистолет. Конечно, так, чтобы она в меня не пальнула а сама сижу на корточках возле кранов и жду, пока появится коробочка, которая вам, наверное, хорошо знакома, как две капли воды, похожая на ту вашу, с фальшивыми бриллиантами. Я внимательно проверяю содержимое коробочки и убеждаюсь, что у меня в руках не подделка, а настоящие бриллианты. И только после этого предпринимаю следующий шаг. Плотно задвигаете стену. Нет, Пьер, у меня мелькнула такая мысль, но вы же знаете меня сентиментальную утку да еще глупую фантаёрку стоило мне вообразить каково им будет, чтобы я тут же отказалась от своего намерения. Естественно, замечает борислав после того, как ему удается окончательно утолить голод. Естественно скидывается розмари и смотрит на него своими темными глазами. Естественно, конечно, однако будь на моем месте, эта флора, можете не сомневаться, все бы сложилось немножко иначе и не так естественно. Она на время замолкает, чтобы допить кофе и закурить сигарету, которую ей галантно подносит Борислав. Я щелкаю зажигалкой, и Розмари продолжает. Я, конечно, не стала сразу их выпускать. Сперва надо было разделаться с той паршивой лицемеркой, которая лежала связанной там, наверху. Я ее не застрелила, и тут вы тоже скажете естественно. А между тем было бы вполне естественно застрелить ее, чтобы навеки заткнулась. Но я женщина слабая, пьер. Настолько слабая, что мне никогда бы не добраться до этих бриллиантов, если бы не вы, Лоран. Я на благодарность не рассчитываю. «Вы ее заслуживаете, милый», – сражает меня Розмари. «Эти бриллианты вы с одинаковой щедростью сулили всем. И мне, и Флоре, и Бентону, и Виолетте, кому угодно». «Что я могу поделать? Такой у меня характер. Люблю доставлять радость людям, страсть как люблю. Что же касается бриллиантов...» я имею в виду не пустые обещания, а именно бриллианты, то их я с самого начала предназначал вам, во имя нашей общей слабости к импрессионистам и нашей старой дружбы. Я совсем не уверена, что это так, хотя мне хотелось бы в это верить, выражает она некоторые сомнения, но вопреки всему я вам благодарна. Обнаружили бриллианты вы и достались они мне. После этих слов Розмари, вероятно, вспоминает что-то не очень приятное и, помолчав немного, делает небольшое уточнение. «Достались мне все, кроме двух». «Почему двух?» «А все из-за этой паршивки Виолеты. Будь это Флора, она бы, наверное, ничего ей не дала, но я со своей мягкотелостью все-таки подарила ей два. Этим вы проявили великодушие не только к ней, но и к бедным детям, вставляю я для ясности». «Почему к бедным детям?» удивляется Розмари. Она доверительно сказала мне, что если получит бриллианты, то непременно построит детский дом на берегу озера. «Детский дом?» – презрительно смотрит на меня Розмари. «Никак не ожидала, что вы такой наивный при вашей мнительности. У этой хилой и подлой лесбийки есть другая голубая мечта. Это Эмма Фрай, ее приятельница по пансиону. Вы, наверное, слышали про эти пансионы для молодых девиц. Вернее сказать, для молодых лесбиек». Это Эмма Фрай, да будет вам известно, никакая не мечта, а всего лишь порочная до мозга костей кукла из лазанны. Я об этом узнала в ту ужасную ночь, когда мне пришлось тащиться за Виолеттой до самой Лозанны и караулить ее в машине до утра, пока эти две мерзавки забавлялись в доме. А бедняга Пенев, не подозревая о моем присутствии, тоже выслеживал ее в 100 метрах от дома. Так что ей понадобились денежки не на детский дом а на то, чтобы ублажать эту развратницу, с которой нашу целомудренную лесбийку еще со студенческих лет связывают брачные узы. А Эмма вертит ею как хочет. И если бы Виолетта действительно сумела прибрать к рукам бриллианты, она наверняка положила бы их к ногам своей возлюбленной. Конечно, не все сразу, она не настолько глупа, а по частям, чтобы не порывать связь с этой извращенной куклой. Розмари замолкает на минуту как бы для того, чтобы преодолеть подступившее чувство отвращения потом продолжает и вопреки всему мне пришлось, как видите, подарить ей целых два бриллианта из-за которых я столько раз рисковала своей шкурой. Подарила ей ее собственные бриллианты уточняю я и разумеется те что поменьше. А вы бы хотели, чтобы я ей отдала большие и потом с какой стати собственные бриллианты краденные и я ей со всей прямотой об этом заявила а она в ответ знаю, что краденные, Но это мне не помешает выдать вас полиции. Так что в конце концов пришлось швырнуть ей хоть что-нибудь, чтобы она заткнулась. И вы ее развязали. Я не настолько глупа. Сунула камни ей под матрац и пошла вниз. Освобождать тех. С пистолетом в руке, конечно. И хорошо, что у нас с Флорой были пистолеты. Потому что Бентон до того осатанил, что готов был на все. Но мы ему здорово вправили мозги. Особенно Флора. Я еще удивляюсь, как это она не продырявила башку этому американцу. И мы отчалили вдвоем. Я с бриллиантами, а Флора с этими двумя чемоданчиками, которые, надо полагать, тоже кое-чего стоят. И у нее так и не появилось соблазна разрядить в вас пистолет? А зачем ей рисковать? Я ведь тоже могла это сделать. И потом, мне кажется, что она уже примирилась. и Ее потрясла смерть Брунера. Мы как-никак женщины, Пьер. Мы не такое зверье, как мужчины. «Знаю, знаю», – киваю я, – «вы так чувствительны, в вас столько нежности, тайфуны с ласковыми именами». В сущности, в этой истории все они, и женщины, и мужчины, оказались во власти одного и того же тайфуна, тайфуна алчности. Он оторвал их от твердой почвы, заставил забыть обо всем остальном. Необузданная страсть к созвездию бриллиантов первой величины ослепила их настолько, что для них больше не существовало ни былых связей, ни привязанностей. Что касается женщин, этих тайфунов с ласковыми именами, то я не отрицаю, их шальные порывы в какой-то мере были мне на пользу. Может быть, благодаря тому, что я не жен и ненавистник. При этих мыслях я перевожу взгляд на Розмари и спрашиваю. А как ваш грабер Вы навестили его в больнице? Почему в больнице? А где же еще? На кладбище ему пока рано и чтобы дать ей понять, что к чему, предлагаю ей газету. «Ах, этот негодяй!» – возмущается она, не дочитав до конца. «Кого из двух вы имеете в виду?» «Бентона, конечно. грабер может быть, тоже не ангел, но никогда бы не выстрелил в живого человека». «А кто стреляет в мертвецов? В сущности, вы должны быть довольны и благодарить Бентона». «Вы циник, Пьер. Это я уже слышал от вас» довольно или недовольна, но должна признаться, я испытываю чувство облегчения. Грабер никогда бы не простил мне. А теперь куда? Спрашиваю. Если вы хотите знать куда, поедемте со мной. Конечно, вы человек довольно скучный, но где их взять, интересных? Хотя я знаю, со мной вы не поедете, так что незачем говорить вам куда. Да и не все ли вам равно? Все равно, признаю. Просто мне хотелось знать, как начнется, наконец, триумфальное восхождение к вершине счастья. Счастье? Вы знаете, что я человек не претенциозный, но и дожидаться старости в заботах о закладных на том чердаке у меня тоже нет никакого желания. Она и в самом деле мало похожа на человека, сияющего от счастья. Обычное дело, достигнутая мечта неожиданно утрачивает свой блеск, даже такая, бриллиантовая. Наступают будни. И с течением времени становится все более реальным риск, что какой-нибудь мошенник не сегодня-завтра освободит тебя от бремени легко нажитого богатства. Взглянув на часы, Розмари объявляет, что ей пора. Мы встаем, чтобы проститься. И, подавая мне руку, моя бывшая квартирантка говорит. «Ну, Пьер, мы, наверное, больше не увидимся». «Наверно», — машинально повторяю я за ней. «Поцелуйте же меня». Мне неудобно перед бориславом и еще более неудобно стоять как истукан. после того, как мы столько времени провели вместе в том зеленом холле, на той глухой вилле, в том бесславном квартале. Целуя ее я чувствую на своем лице ее руку, которая как будто пытается удержать меня еще хотя бы на один миг. Наконец розмари уходит, но прежде чем спуститься по лестнице снова оборачивается и машет мне рукой. Какая женщина слышится голос борислава. Да, действительно. Хотя что в сущности я мог бы о ней сказать? Движешься среди призраков без всякой уверенности, что тебе удалось до конца сорвать их покровы. Призрачные вещи, призрачные события. А главное, призрачные люди. Глядишь на нее и вроде бы убеждаешься. Да, это именно то. Но потом неожиданно что-то происходит, и ты решаешь, что вовсе не то, а не знаю что. Пока позднее не уяснишь, что это вовсе не не знаю что. Совсем как те деревянные матрешки. Вскрываешь одну, а в ней оказывается другая, а в другой – третья. Только у матрешек всегда есть предел. После четвертой или пятой доходишь до последней. А с иного человека, сколько не снимаешь прозрачные покровы, никогда не можешь быть до конца уверен, что тебе удалось постичь его истинную суть.